Глава 30. Планы на жизнь. Олег не стал долго думать над вопросом. «Посмотрите видео», – пожал он плечами. «Тогда все и поймете. Я решил проверить, насколько надежно оно запечатано, то, что там находится. Агенты неверно поняли мои намерения. Решили, что я могу по неосторожности его выпустить, вот и запаниковали. «Да», – кивнула Алина запаниковали именно то слово. Не лучшее качество для оперативных агентов, поэтому даже хорошо, что мы все оставляем свои должности. Находились под впечатлением от увиденного. Высокое начальство переглянулось. Кажется, им не терпелось узнать, что же такое загадочное скрыто на этих видео. Ладно, арестов стал. «Полагаю, на этом мы закончили, и касаемо вас, агенты, думаю, наше желание никогда больше не пересекаться и не слышать друг о друге взаимно». Алина, Юлия и Кирилл кивнули. «Тогда вы будете рады услышать, что Триумвират рассматривает возможность прекращения рейда и заморозки в Рат, сообщил Искатель. «Если это решение будет принято, то вы свободны». От всех обязанностей, от всех обвинений и вообще от всего. Увольнение пройдет по стандартной процедуре, с подписанием всех соглашений и обязательств о неразглашении. «Само собой», – согласилась Алина. На этом переговоры были закончены. Арестов и Гусарова ушли, а представители элиты проводил всех прочих вниз. «Те из вас, кто занят в рейде, пока еще обязаны вернуться в лагерь», – сообщил он. «Как минимум к началу боевых действий, а это завтра в два часа дня». Его быстро и коротко заверили, что так и будет, после чего группа БИС вместе с Олегом наконец-то осталась предоставленной сама себе. «Я не буду спрашивать, что в действительности это было», – заговорила Алина. «Уверена, нас сейчас слушают, поэтому не будем болтать. Вопрос один. Ты ничего не выпустил?» «Ничего», — хмыкнул Олег. «Кирилл подтвердит». Подтверждаю, мрачно ответил тот. «Но вполне себе мог, если бы что-то пошло не так». «Не надо», — начал Олег, но Кирилл оборвал его. «Надо. Когда делаешь вещи вроде этой...» «Это не твое личное дело. Это дело едва ли не всего человечества. Не надо считать себя Богом, способным решать судьбу мира, иначе чем ты отличаешься от него?» «Довольно», – прервала его Алина. «Это все справедливо, но ты уже сказал больше, чем стоило бы». Олег поднял ладони вверх. «Ладно, ладно. Все живы и отлично». «Вы уже даже не агенты, так что хватит устраивать мне агентский фирменный допрос». «Думаешь, я рада этому?» Алина вовсе не выглядела довольной. «Это не мое решение уйти из ДМК. Точнее, решение это мое, но вынужденное. После всего, что случилось, а ты, между прочим, сыграл в этих событиях далеко не последнюю роль, у нас не оставалось выбора». Вот-вот, кивнул Антон. Я не просто так тратил время, шатаясь с ними всеми. И не просто так пошел работать в ДМК. Думаю, никто из нас не рад своему уходу. Он покачал головой. А теперь давайте мы снимем жучков, и вы все-таки расскажете мне, что было на тех видео. Сделать и то, и другое удалось только вернувшись в здание свершения. Щергальского, видно, не было. Вероятнее всего, он спал, но охрана удивленно покосилась на них, когда они появились на пороге. Впрочем, вопросов никто не задавал, и то хорошо. Закончив вкратце пересказывать историю с гроссмейстером Антону, Алина поглядела на Олега. «Теперь, что там у тебя?» «Очень просто», – поморщился тот. «Сможете разыскать тут амулет или аппаратик для замерения магической энергии?» Кирилл кивнул, а Юля сообщила. «Не выходя из этой комнаты, такие вещи входят во всевозможные стандартные наборы. Без них в наши дни никуда». «Ну и отлично», — ответил Олег и материализовал посреди комнаты ведро с мутной прибрежной водой. Повисло молчание. Как и ожидалось, детектор не показал ничего. От ведра, от воды, что находилась в этом ведре, не исходило ничего. Никакой магической энергии. Просто вода, просто ведро. «Значит, и Гроссмейстер?» – растерянно пробормотала Юля. «Не факт», – Антон скрестил руки на груди. «Может, воды мало. Может, она изначально не была магической». Кто знает, как это определяется. Может, еще какой нюанс, какой-то скрытый фактор, о котором мы даже не знаем. Не надо делать сенсационных выводов. Да, вопрос был теоретический. Я и не собиралась идти открывать дверь, теряя тапки. Юля нахмурилась. Ты нет. А высокое руководство вполне могло бы, узнать об эксперименте с ведром. Проще и безопаснее считать, что Гроссмейстер – заключенный во вратах полубог, который, если выйдет, сотрет нашу цивилизацию и перепишет историю заново, чем думать иначе и ошибиться. Да уж, с этим было сложно спорить. И все-таки... Олег внезапно осознал, что у него почти не осталось шансов на возвращение Влада. Она сделала именно то, что обещала открыла такие врата, закрыть которые не в состоянии никто, и их просто замораживают. Уничтожить их в одиночку партизаня внутри даже не смешно. Вторая его надежда перемещение во времени тоже накрылась медным тазом. Он не может перенять силу гроссмейстера, отправить туда его способен только сам гроссмейстер, и то, как выяснилось, далеко не факт. Сможет ли он Захочет ли он? И какой ценой это будет сделано, если и захочет, и сможет? Лучше не ставить эксперименты. Искать новые пути? Возможно, он не сдастся. Но это точно не будет ни быстрым, ни легким. Вот что. Кирилл поглядел на ведро с водой, на своих товарищей и вздохнул. Я знаю, куда нам нужно. Куда? Не понял Малик. Олег уловил странный взгляд, брошенный на него Юлей и Алиной. А затем их такую же странную секундную переглядку друг с другом. Кажется, они знают что-то, чего не знает он. Ну, допусть, неважно. «В Африку же!» – предложил Кирилл. «Думаю, нам всем туда нужно. Ларино пригодятся наши способности. Мы сами не будем чувствовать себя без дела. Разве нет?» «Я, пожалуй, откажусь», – покачал головой Малик. «Африка не мое». «А я за», – кивнул Антон. «Жарковато, зато не скучно, и работа будет всегда». «И я», – поддержала их Юля. «Нам всем определенно требуется сменить страну проживания, а лучший континент. Мы слишком засветились тут и заработали определенную репутацию». Пора что-то менять и двигаться дальше. «Я пока не уверена», – высказалась пятая Алина. «Мне и здесь есть чем заняться, но... Если большая часть команды окажется там, возможно, я присоединюсь к вам. Хотя бы на какое-то время, на годик-два, пока не станет ясно, что делать дальше со своей жизнью». Олег тяжело вздохнул. Ему бы тоже хотелось что-то поменять, найти то место, где он смог бы ни о чем не думать, а просто заниматься полезным делом. Нет, без Влада во всем этом нет никакого толку. Или есть? Заняться кланом? Стать, наконец, тем лидером, каким его хотят видеть? Пробиться во власть страны на своих условиях? Заниматься рейдами? Наращивать силу? Разве этого мало? Мало, подсказывало подсознание. По сравнению с теми горизонтами и перспективами, которые приоткрыл ему Влад, чудовищно ничтожно мало. Капля в море, песчинка с горы, не более. С ним можно было подняться до поистине огромных вершин, а потом стать одним из плащеносцев?» Антон, Олег поглядел на целителя. Скажи ко мне одну вещь: А? Тот перевел на него взгляд. Площеносные монстры во вратах! Олег шевельнул рукой. Сколько их там было? Думаешь, мы там сидели и считали их? хохотнул Антон. Попробуй сам посчитать что-нибудь в бою. Погоди, Олег нахмурился. То есть, хочешь сказать, их было столько, что возникла необходимость считать? «Ну, явно не меньше полусотни», – кивнул Антон. «А что?» «Полсотни!» Теперь Олегу все было ясно. Влад мог бы создать в предыдущих мирах одного некроманта, двух, трех, но не столько. Кажется, эта часть – спектакля, разыгранный ей для него. Является ли хоть один из них таким же, как он, или это целиком обман от и до? «Да так», – рассеянно ответил он. «Я почему-то думал, что их меньше. Может, если бить выборочно их, зомби ослабеют?» – почуял коллег. На полном серьезе спросил Кирилл. «Да, что-то в этом роде», – подтвердил Олег. Алина и Юля медленно ходили по помещению, собирая какие-то вещи, немногочисленные. «Хотите переехать?» – уточнил Олег. «А уже есть идеи куда?» «Да», – кивнула Алина. «У нас было несколько явочных квартир в Москве. Фактически они не наши а ДМК, но известны только нашей группе, но и еще кое-кому в руководстве. Пока не определимся с нашим будущим и с рейдом, расположимся там. Никто не против?» «Против не был никто». «Ладно», – Олег стал. «Думаю, если я буду нужен вам, вы найдете меня. А пока...» «Да», — согласился Кирилл. «Если нужно, найдем». «Нет уж», — думал Олег, выходя из здания под звездное небо. Еще совсем недавно оно было заслонено летающим авианосцем элиты, зато теперь было чистым и безоблачным, как никогда. Если он захочет, агенты никогда его не найдут». Каким образом они, например, могли бы найти его в подземном городе, на другой планете, да просто на другом конце земного шара? Но все это не важно. Кажется, этот этап его жизни, связанный с агентами из группы БИС, остался позади. Или вот-вот останется. Были ли у него другие союзники? Свершение слишком спелое с властями, да и в целом было подозрительным. «Клан? Это не совсем то же самое, если только...» Котлов вдруг четко осознал он. Кажется, он собирался к нему заглянуть. Нужно сделать это сразу же с утра и прояснить статус-кво. Союзник он ему, какие у него дальнейшие планы. И, возможно, вряд ли, но вдруг не натолкнет ли он Олега на идею, как еще можно вернуть Влада.